Глава ч е т в р т Этим же вечером я выстирала всю свою одежду и отполировала туфли. Приступить к новой должности хотелось в полной красе, ведь, как известно, продавец – это лицо магазина. Мне очень хотелось доказать, что лавка Дегре достойна внимания покупателей. «Ты, наверное, очень рада назначению?» – спросила Эмми, когда мы укладывались спать. «Рада», – согласилась я. Конечно, очень рада. Дегре поступил правильно, только Жан немного обиделся. Возможно, тебе нужно с ним поговорить? Возможно. Ты ему нравишься, девушка улыбнулась. И от этого ему еще обиднее. Наутро я заплела тугую косу и вышла к столу, постоянно думая о сказанных Эмми словах. Надеюсь, Жан не станет уподобляться матлюбе и обидчивость не перерастет в мстительность. Что же касается симпатии... «Ему нравилась не только я, но и добрая половина девиц, обитающих на нашей улице, так что это можно не принимать всерьез». Жан уже сидел за столом. Он с таким брезгливым видом ковырял в каше, которую подали на завтрак, что Дегре сделал замечание. «Прекрати, не порть остальным аппетит!» Отложив в сторону ложку, Жан молчаливо уставился в окно. «Мы с Эмми лишь пожали плечами. Не хочет и не надо». Каша была вкусной, но если охота чего-нибудь поизысканнее, то пусть вначале заработает. А после завтрака Дегре пригласил меня в кабинет. Разложив перед собой бумаги, он взял в руки перо и вздохнул. «Не знаю, правильно ли поступаю, вверяя тебе продажи, но других вариантов не вижу. Эмми слишком молода и наивна, а Жан надежд не оправдал». Поморщился д е г р э и, протянув перо, кивнул на бумаге. «Подписывай». «Что это?» Я вчиталась в текст. «Соглашение о работе. А ты что думала? Всего ничего знакомое, а уже к деньгам допускаю». д е г р э побарабанил пальцами по столу. «Проверять стану каждый вечер, имей в виду. Каждую монету стребую». «Это ваше полное право». «Подписывай тут». Он ткнул пальцем вниз листа. Родовое имя имеешь? Нет? Тогда просто пиши София. Письмо-то училась? О, грамотное, это хорошо. Так, и здесь еще раз. Вот и все. д е г р е с греб бумаги и кивнул на выход. Рабочий день уже начался, нечего бездельничать. В лавке было скучно. Конечно, обязанности поломойки никто с меня не снимал, Но так как самые проблемные места уже приведены в порядок, то сейчас свободного времени стало больше, и это время я проводила, разбирая журналы с отчетами о продажах. Покупатели обходили нас стороной, изредка бросая взгляд на покосившуюся вывеску. Один раз в кустах за окном мелькнул крот, но меня он, кажется, даже не заметил. «Нет продаж, и в этот день нет, и в этот...» Я листала журналы все больше поражалась, Как Дегре вообще выживает? О, купили три носовых платка, хоть что-то. Но на следующий день опять продажи по нулям. И тут нет, и тут... Ой, сто пятьдесят семь платков и двести пар шнурков? Неожиданные цифры оказались за прошлый год и вызывали подлинное недоумение. Это что ж такое произошло, что лавка смогла обогатиться? Хотела поразмыслить, но не успела. Входная дверь распахнулась, и на пороге появился мой первый посетитель. Нацепив на лицо приветливую улыбку и твердо решив продать как можно больше, я воспрянула духом. «Добро пожаловать в нашу галантерейную лавку. Здесь вы найдете самые нужные вещи, самые качественные товары, самые оригинальные расцветки и приятные цены. Мы с радостью подберем то, что необходимо именно вам». Выдала я заранее подготовленное приветствие. Посетитель стоял в дверном проеме, подсвеченный со спины ярким солнцем, и мне тяжело было разглядеть лицо, но очень хотелось верить, что клиент впечатлен. «Добрый день», — прозвучал в ответ мужской голос. Он закрыл дверь и медленно направился к прилавку. Я тут же его узнала, высокий, светловолосый, с серыми, как зимнее небо, глазами. Это был тот самый господин Ренье, с которым уже доводилось сталкиваться в черном драконе. Он обвел взглядом полки с товарами. На бледном лице скользнула непонятная г р и м а с а но тут же исчезла. Наверное, такой высокородный господин нечасто посещает дешевые магазинчики, предпочитая пользоваться услугами личных портных. Интересно, что у нас забыл? р е н ь е молча разглядывал обветшалость стен и скудность ассортимента. Мне стало неловко. — Чем могу помочь? — стараясь сохранить в голосе позитив, спросила я. «Помочь!» – мужчина вздернул бровь и сосредоточился на моей персоне. «А, вы!» – он на мгновение запнулся. «Вы продавец?» «Верно. Что-нибудь показать? У нас замечательный набор шнурков. Я продемонстрировала первые попавшиеся. Только посмотрите, какие изумительные расцветки! От глубокого черного до угольно-чернильного на любой вкус!» Сказать по правде, шнурки были одинаковые, но мне нужно заинтересовать клиента и уверить в огромном выборе, поэтому я широко улыбалась и так яро расхваливала товар, что сама едва не поверила в разнообразие. Рынье молчал, и от его взгляда почему-то становилось не по себе. — Вам нравится тут? — внезапно спросил он. — Где? — растерялась я. — Работать в лавке? — Конечно, нравится. «У нас каждый может найти то, что ему необходимо. Желаете прикупить несколько платков? Только посмотрите на качество. Такого качества вам не найти в самом королевском дворце». «А вы бывали во дворце?» Голос Рынье звучал холодно. «Нет, но...» «Тогда незачем сравнивать. В столичных магазинах продаются вещи намного лучше ваших». Он в упор посмотрел на шнурки, которые я все еще держала в руках. «Поверьте на слово». «Тогда зачем вы пришли?» «Просто посмотреть». «На что?» «На все это». р е н ь я обвел рукой помещение. «Забавная штука жизнь. Впрочем, вам не понять». «Так объясните». Я с вызовом взглянула ему в глаза. «И не подумаю». Мужчина с усмешкой поклонился и ушел. «Какой неприятный тип. У меня даже мурашки по спине поползли. Что ему понадобилось? Можно подумать, нет других мест». для оттачивания ехидства. Зачем тыкать носом в неприглядность и скудность? Не удивлюсь, если именно он был тем любителем помахать хлыстом. После визита Ренье я еще больше загорелась сделать из лавки процветающий магазин. Пришла пора пускать в ход и н а м и р н ы е знания и совершать революцию». К вечеру похолодало. Дегре пришел в лавку проверять журнал, пересчитывать товар и деньги, а также поинтересовался, как прошел день. Узнав о визите Ренье, очень удивился. «Графский, сынок, ты не ошиблась?» «Не ошиблась. Это точно он. Купил что-то? Нет». Я покачала головой и взглянула через окно на улицу. Там начал накрапывать дождик. Просто посмотрел и гордо удалился. «Хм». Дегре п е р е л и с т н у л журнал на сегодняшний день. Может, ты плохо предлагала? Хорошо предлагала, вот только наш товар показался сиятельному господину слишком простецким. Ну, так ничего удивительного, он обычно в соседнем Улерузе закупается, там торговля не чита нашей. Так, может, и нам стоит что-нибудь изменить? Ничего менять не будем, быстро ответил Дегре и заглянул в ящик, где лежали монеты для сдачи. «Всегда так было и так будет впредь. С голоду не помрем!» Я вздохнула. «Хорошо, но вывеску хотя бы можно новую? Жан сам выстругает, даже тратиться не нужно. И занавеси на окнах свежие бы повесить. Ткань на складе валяется, я видела». Дегре хмуро глянул в сторону. «Нормальные занавеси, просто постирай!» – пробурчал он. «А насчет вывески ты права, старая еще в прошлую зиму лопнула». «Значит, повесим новую?» «О, вы не пожалеете! Жан сделает чудесную вывеску, я прослежу, все ему нарисую и объясню. У нас будет лучшая вывеска, вот увидите. А еще надо краску новую купить, чтобы стало совсем замечательно. В конце улицы у лысого старика продается очень красивая краска, я давно ее заметила». «Тише, тише!» Дегре пошевелил бровями, словно решая, стоит ли вновь хмуриться или нет. «У нас валялась какая-то краска». рысской «В том-то и дело, что это какая-то, а нам нужна самая лучшая!» Я взглянула на дождь, чтобы о серости и сырости даже не напоминало. Сочное, светлое, привлекающее внимание. Покупатели ведь, как мотыльки, летят на все яркое. Мужчина тоже глянул на окно, потом немного подумал и со вздохом отсчитал деньги. «Уговорила, купи краску!» И вот, он добавил несколько монет сверху. Из одежды себе что-нибудь подбери, а то встречаешь покупателей в тряпье. Вот они и разбегаются. Жан! Я заглянула на склад, пытаясь отыскать молодого человека. Жан, да где же ты? В жилой части дома уже смотрела, и на кухне тоже, но он словно провалился. А мне очень хотелось поскорее заняться новой вывеской, «Надо пользоваться благодушием хозяина!» Вдруг передумает. «Эмми, Эмми, ты не видела Жанна?» Она как раз вернулась из б а к а л е й н о й лавки. «Видела!» — кивнула девушка, раскладывая продукты для ужина. «В цветочном ряду от дождя прячется! Он опять что-то натворил?» «Нет, просто хотела поговорить». «А, поторопись! Кажется, у него назначено свидание!» Заговорщически прошептала Эмми. «Откуда знаешь?» Он до блеска натер ботинки, а еще купил огромный букет желтых хризантем. Тогда, может, не стоит его беспокоить, засомневалась я. Если дело несрочное, то лучше не надо, ответила девушка. После неудачи с приворотным Жану необходимо обрести уверенность в объятиях какой-нибудь при л е с т н и ц ы иначе так и будет ходить расстроенным. Ты права, я вздохнула. и вытащила деньги, которые дал Дегре, пересчитав задумалась. «Эми, ты случайно не знаешь, где продаются хорошие платья?» «Хорошие?» – она пожала плечами. «У госпожи Больбо, конечно, только там цены заоблачные». «Магазин госпожи Больбо?» находился в другой части города и, как уверяла Эмми, работал до поздней ночи. Как только дождик прекратился, я вновь закуталась в приличный плащ и поспешила туда. Над входом олела узорчатая вывеска, сообщающая всем желающим, что лучшие фасоны только у нас. Госпожа Бальбо заботится о вашем гардеробе. На какой-то крохотный миг мне даже стало завидно, что неизвестная мадам так активно занимается продвижением товара. Не то что, Дегре. Толкнув стеклянную дверь, я вошла. Тут же зазвенел колокольчик, сообщающий хозяевам о приходе покупателя, и в зале появилась женщина, так туго затянутая в корсет, что, казалось, вот-вот лопнет. — О, добрый вечер, милочка! — проворковала она. — У вас прекрасный цвет лица. Сегодня как раз пришла изумительная блуза, которая подчеркнет вашу природную красоту. Заучена начала женщина, но потом глянула на меня внимательнее, оценила платежеспособность и осторожно поинтересовалась. «Если, конечно, у вас, дорогая моя, хватит средств». «Хватит». Я расправила плечи. «Если, конечно, у вас, милейшая госпожа, найдется что-то достойное моих денег». «Смотря что именно вы желаете». «Покажите товар, а я сама подберу». «Как скажете». Понимающе улыбнулась дама. «Присаживайтесь, сейчас принесу журналы с нашими изделиями. О, у меня работает чудесная художница. Ее рисунки просто потрясающие, вы сами убедитесь». В углу зала стояло удобное кресло. Только я села, как женщина всунула мне в руки крохотную чашечку с ароматным чаем, а на столик рядом поставила тарелочку с двумя печеницами. «Вам повседневный наряд?» — уточнила она. повседневный. Сейчас, сейчас. Художница у госпожи Больбо и впрямь оказалась превосходной. с т р а н и ц а журнала сплошь пестрели ее рисунками. Платья изображались со всех сторон и в разных цветах. Отдельными разделами шли аксессуары. Я оценила, насколько удобно разглядывать модные фасоны, не копаясь на полках и складе. «Вам что-нибудь понравилось?» Любезно поинтересовалась хозяйка, заглядывая через плечо. «Да, вот это!» Я указала на лиловый наряд в жуткий зеленый горох. «О, какой замечательный вкус!» Воскликнула женщина и достала свисток. Высвистив определенную трель, она безмятежно подлила мне еще чая. А в зале появилась незнакомая девица. «Вот это платье!» Сказала ей мадам. «У тебя три минуты!» Девица вытащила из кармана чистую бумагу и цветные карандаши. Уложившись раньше положенного срока, она протянула мне рисунок. Я опешила. Там оказался мой портрет в полный рост, в лиловом платье. Девушка так умело поиграла с оттенками, что любой покупатель был бы уверен, выбранный наряд словно создан специально для него. «Вы очень талантливы», — пробормотала я. Девушка грустно улыбнулась. а госпожа Больбо знаком отослала ее обратно в н е д р а м а г а з и н а «Талантливая, это правда, но, к сожалению, с рождения немая. Собираюсь прихватить ее на ярмарку». Женщина убрала журнал. «Лиловый удачно сочетается с русым цветом волос, а зеленый идеально подходит к вашим глазам. Полагаю, это судьба. Упаковывать?» Я помедлила с ответом. Цена у платья была завышена, да и не нужно оно мне. Здесь вся одежда стоит, как годовой доход в лавке дегре. — А перчатки к платью есть? — меланхолично поинтересовалась я, попивая чай. — Найдутся. — А сумочка? — Не бы хотелось еще и сумочку, тоже лиловую. — Есть такая. Госпожа Больбо учтиво кивнула. — А шляпка? Я провела пальцами по рисунку. Сюда идеально подойдет зеленая шляпка. Надо глянуть, кажется, имелась подходящая. Какая прелесть! Все-то у вас есть. Хозяйка отошла к полкам, о я состроила придирчивую мордашку и добавила противным голосом. И, кстати, необходимо, чтобы на шляпке был красный бант. Красный? Она резко обернулась. Помилуйте, к чему здесь красный? А у меня туфельки красные с белым каблучком. Поэтому, если к платью найдется лилово-зелено-красно-белый поясок с золотой пряжкой, то образ будет полностью завершен. Женщина удивленно моргнула. «Простите, на данный момент такого нет». Она торопливо осмотрела имеющиеся пояса. «Но есть просто белый». «Ну что вы! Он же нарушит всю композицию!» «Нет, госпожа Больбо, мне непременно нужен комплект целиком. Придется зайти попозже, когда недостающие изделия появятся в продаже». «Увы». Поход к госпоже Больбо очень вдохновил. Собственно, я и ходила туда только затем, чтобы посмотреть на местных успешных предпринимателей. И, честно говоря, некоторые вещи весьма поразили. По дороге обратно, заглянув в лавку, попроще приобрела вполне симпатичное платье насыщенного, в ы с и л ь к о в о г о цвета, с белоснежным лифом и рукавами-фонариками. Пусть оно не поражало королевским фасоном, но так идеально сидело на фигуре, что молодой продавец даже расщедрился на несколько комплиментов и позвал на сеновал. Я со смехом отказалась. Кстати, он тоже обмолвился о какой-то ярмарке. «София!» По дороге домой меня встретил Жан. «А я тебя везде ищу!» «Это кто кого ищет», — подумала я, приветливо кивая. «Надеюсь, не на свидание ходила». Он переступил с ноги на ногу, сверкнув, отполированными ботинками, а потом вытащил из-за спины букет желтых хризантем. А то как раз собирался пригласить. Держи, это тебе. О, большое спасибо, очень неожиданно. Я взяла букет. Не могла не взять. В глазах Жанна было столько а з а р с т в а словно ждал отказа и заранее к нему готовился. «Тебе нравится?» Он подошел ближе и предложил руку. — Я подумал, что хризантемы идеально подходят к твоему характеру. — И какой же у меня характер? — Бархатный, — прошептал Жан, наклонившись к уху. — Теплый и ласковый. — А колючий каркас под бархатом не разглядел? — хмыкнула я. — Разглядел, но с ним даже интереснее. Ты не похожа на наших городских девушек, и это привлекает. — Вот как? И в чем различие? — Ну, Жан задумался. Ты умеешь бороться за свое место под солнцем, умеешь говорить «нет», можешь извлечь выгоду из проигрышной ситуации. Ты слишком свободная для бедной сиротки, но и про родственников никогда не упоминала. Ты странная, София, у нас такие девушки редкость. Будь у тебя побольше денег, могла бы сойти за жительницу у Леруза. Там свободой никого не удивишь. Свободная, значит, хорошее определение. Я улыбнулась. «Мне нравится». «Значит, согласна на свидание?» «Нет, но я согласна по-дружески. Прогуляться сегодня после ужина. Покажешь самые популярные магазины? Хочу глянуть на вывески». «Покажу». Жан попытался меня приобнять, но, встретив сопротивление, прекратил попытки, и мы спокойно дошли до дома. с интересом посмотрела на хризантемы, перевела взгляд на меня, потом на Жанна и молча достала вазу. Какая милая и понятливая девочка. Не то что Дегре. Тот долго буравил букет пристальным взором и тяжело вздыхал, а потом прочел лекцию о моральном облике незамужней девицы, то есть о моем. Нравственность Жана его почему-то не беспокоила. «Платье-то купила?» — спросил Дегре, закончив с проповедью. купила. Я с готовностью продемонстрировала наряд. «Неужели у госпожи Больбо?» — ахнула Эмми, ощупывая материал. «Какой прекрасный цвет! У Больбо слишком дорого, хотя не могу не признать. Обслуживание на высшем уровне. Приобрела в другой лавке. И вот удивительное дело. В обоих местах обмолвились о ярмарке. Не слышали?» «Слышали, конечно», — ответил Дегре. Знаком велев мне убрать наряд, а Эмми подавать ужин. Каждый год проходит. И наша л а в к а участвует? Участвуют. Обычно самые хорошие доходы в этот день. Люди со всех городов съезжаются за покупками. Не со всех. Эмми поставила тарелки с жарким. С Улируза не приезжают. Ну и зря, сказала я. Все тут же согласились. Чем больше мне рассказывали про Улируз, тем сильнее хотелось в нем побывать. Город вызывал любопытство, а еще странное дело, в груди начинала нестерпимо печь, стоило услышать его название. После ужина мы с Жаном, как и планировали, отправились на прогулку. Эмми хихикнула. Дегре скривился, но промолчал. «Куда пойдем?» – спросил Жан, стоило выйти из дома. «Смотреть вывески магазинов, я ж говорила». «Я думал, ты пошутила». «Никаких шуток. д е г р э милостиво разрешил поменять нашу вывеску на что-нибудь более привлекательное, и этим займешься ты!» Я ткнула его пальцем в грудь. «Сможешь выстругать?» Эмми сказала, ты способен сделать шедевр из обычного куска полена. «Она преувеличивает», — ответил Жан, но было видно, он доволен такой характеристикой. «Ладно, пойдем поглядим на конкурентов. Может, и правда придумаем что-нибудь похожее?» В итоге вывеска у нас получилась идеальная. Она смотрелась так стильно и привлекательно, что просто не давала шансов пройти мимо. Ну, Жан убрал кисточку, которой подкрашивал буквы. Одобряешь? Это просто великолепно! То, что хотела? Даже лучше! Я прочла надпись. Ты добавил лозунг? На старой вывеске его не было. Буквы стерлись, а дядя не хотел обновлять. Говорил, кому надо, и так знают. Жан вытер руки о штаны. Он, кстати, до сих пор не понимает, почему поддался на твои уговоры. О, й я просто обмолвилась, что с новой вывеской увеличатся продажи. Правда? Жан казался удивленным. Неужели все дело в ней? Нет, конечно. Но мы на верном пути. Давай повесим поскорее. Я еще раз с удовольствием осмотрела вывеску, на которой гордо сияла надпись. «Галантерейная лавка-де-гре» – стиль и элегантность от платка до кошелька. До ярмарки оставалось три недели, и это время нужно потратить с пользой. Я не знала подробностей мероприятия, но каким-то шестым чувством догадывалась, что оно многое изменит. Изучив галантерейные магазины «Беруза», поняла, что, как бы хороши конкуренты ни были, У всех имелась одна и та же особенность. Никто не разбирался в рекламе. А я мечтала помочь своему благодетелю. И если не могла в одночасье разнообразить ассортимент товаров, то сделать рекламу уже имеющимся. О, на это была способна. Поэтому, недолго думая, принялась расспрашивать Дегре, Эмми, Жанны и даже Крота о нюансах нового мира. «Газеты? Здесь правда есть газеты?» «Конечно, София, в Берузе выпускается Вседневная Весть, одна из лучших газет королевства. Неужели никогда не слышала?» Смеялся Жан. «Что же ты за девушка такая?» Я лишь улыбалась в ответ и старательно запоминала сказанное. Новой информации оказалось много. Потребуется время, чтобы все обдумать и составить план, но кое-какие действия можно было предпринять уже сейчас. Поэтому, когда в лавке отсутствовали покупатели, а это большую часть времени. Я раскладывала товар таким образом, чтобы создать иллюзию богатого выбора. Подвязывала шторы на окнах и расставляла свечи так, чтобы затемнить некачественные изделия и, наоборот, выставить на обозрение самые хорошие. Нашла на складе поломанный патефон и уговорила Жанна его починить. Эмми же обязалась добыть пластинку с приятной музыкой. То, что патефон механический, и его придется постоянно заводить, меня не пугало. Даже кресло в углу поставила, как у госпожи Бульбо, хотя прекрасно понимала, что для покупателя галантерейных мелочей оно вряд ли понадобится. Словом, старалась сделать все, дабы удивить клиента. Но пока у д и в и л о только Дегре. «Это что такое?» Он вошел в лавку в тот момент, когда я, стоя на стремянке, развешивала под потолком пучки душистых трав. «София!» «А?» Стремянка покачнулась, но удержалась на месте. «Что ж вы так пугаете?» Уж думала, покупатель пожаловал. «Это что?» д е г р э рассматривал сухоцветы. «Ароматный сбор?» «Зачем?» Я спустилась, взяла стопку носовых платков и протянула хозяину. «Они пахнут сыростью и затхлостью. Никто приобретать такой не будет. Но они новые!» Вы хотели сказать «неиспользованные», — поправила я. «А сколько пролежали на складе, считали? Лет пять? Больше?» «И ладно бы в сухом месте, так нет. Под самую крышу засунули. В них какая-то мелкая печушка гнездо свила. И как теперь продавать? Мы с Эмми все выстирали и отгладили, конечно, но это ведь не единичный случай». Я перевела дух. «Послушайте, Дегре, я безмерно вам благодарна за крышу над головой». За добрые отношения, е д о й и одежду. «Одежда в счет зарплаты», — глухо встрял он. «Ну и пусть, пусть в счет зарплаты. Я разве против? Все отработаю, только позвольте. Дайте шанс, и обещаю, ваша лавка станет лучшей в городе». Дегре поморщился и хотел возразить, но я перебила. «Вы заботитесь о Жанне и Эмми, как о собственных детях. Так неужели не хотите, чтобы им досталось что-то большее, нежели то, что есть сейчас?» «С моей помощью вы сможете выделить для девочки богатое приданное, а ж а н у оставить хорошее наследство», — продолжала говорить я. «Они вас очень любят и мечтают видеть лавку процветающей». «У нас и так хорошо», — пробурчал Дегре, — «но может стать еще лучше». «Можно подумать, я не наскребу Эмми на свадьбу». «Конечно, наскребете», — тут же согласилась я. Но вот на женские мелочи, домик в пригороде или еще что-то, ей уже не хватит. И Жан, он лентяй. Неправда. Вы видели, какую кровать он сделал для меня? Уверена, даже у короля такой нет. Кровать и правда вышла всем на зависть. Жан оказался чудесным столяром, искренне любящим возиться с деревом. Дегресс ложил руки на груди и помрачнел. В его глазах, пристально наблюдающих из-под густых бровей, появилось упрямство. Жанну приданное собирать не буду, даже не уговаривай. Он сам соберет, если позволите. И откроет собственное дело. Допустим, немного подумав, сказал Дегре. Допустим, я позволю тебе здесь все поменять. Немного, самую малость. Только чтобы заработать больше денег Эмми на приданное и Жанну на... на что-нибудь. Но что с этого ты сама надеешься получить? Какую выгоду имеешь? «Выгоду?» Я растерялась. «Никакой выгоды. Просто хочу помочь. У меня ведь теперь никого нет, кроме вас». Я выложила перед Эмми стопку бумаги. Разрезаешь лист на четыре части и передаешь Жанну. «Жан, ты на каждом куске ставишь печать с названием нашего магазина». Вот так мужчина продемонстрировал результат. Именно Потом отдаешь мне, а я уже буду писать остальное. Галантерейная лавка Дегре. Стиль и элегантность от платка до кошелька. Только у нас огромный выбор изделий, лучшие материалы, изящная фурнитура, самые доступные цены. Все лучшее специально для вас. Внимание! На этой неделе небывалая акция. Купи шнурок, получи платок в подарок. Мы ждем вас по адресу Я старательно выводила рекламный текст, создавая первую в этом мире листовку. Эмми и Жан с энтузиазмом помогали, а Дегре молчаливо сидел с нами за столом и тяжело вздыхал. Его волновали перемены, но где-то глубоко внутри он не мог не понимать, что при существующем подходе к продажам банкротство наступит очень скоро. «Наверное, она была бы счастлива», – пробормотал он. Мы с Эмми переглянулись и сделали вид, что ничего не слышали. Уточнять, кто она, не было необходимости. Через пару часов все было готово. Рекламки лежали, аккуратной стопкой, радуя взор. «Ну все», — я улыбнулась, «пойду раздавать». «Помощь нужна?» — тут же подскочил Жан. «Нет, спасибо, у меня уже есть помощник». Жанна... Нельзя подпускать близко. За прошедшие дни он уже три раза предлагал мне романтично посидеть под луной, и два раза я заставала его целующегося с хозяйкой цветочного магазина. л ю б в и о б и л ь н о с т ь молодого мужчины не знала границ. В помощники напросился Крот. Он так ловко и нагло оставлял мои листовки в самых многолюдных местах города, что заслужил огромную признательность. «Мне не тяжело». пожал плечами Крот. «Раз дело благое, так почему бы не помочь?» Иногда в такой поддержке чудился подвох, но бродяга ничего не требовал, не воровал и не лукавил, решив, что все дело в монетах, которые я иногда подбрасывала ему, отдала оставшиеся листы. «Сможешь разложить около домов высокородных господ, у Рынье или еще у кого-нибудь?» «Рынье?» — удивленно переспросил Крот. «Зачем тебе Рынье?» «Мне лично он совершенно не нужен, но у них есть деньги». и наверное, можно попробовать». Бродяга повел меня в ту часть города, где жили богачи. Дома, узнаете, конечно, были великолепными. И кареты новенькие, сверкающие, и лошади упитанные. Дворецкие валы хлевреях, а простые служанки с шелковыми передниками. Уверена, никто из них никогда не нуждался в куске хлеба. «Куда класть-то?» — крот оглянулся по сторонам. «Около дверей положи. Можно прямо на пол. Кто-нибудь все равно увидит». Так он и сделал. Но стоило чуть отойти от последнего дома, как на дороге показались всадники. «О, нет!» — застонала я, узнав вороных жеребцов. «Опять!» «Прочь с дороги, бродяги!» — рявкнул один из с е д а к о в «Мы посторонились». Блондинов среди них не наблюдалось, но все равно слышать подобное очень неприятно. Эти люди относились к нам, как к мусору. Помнится, Дегре спрашивал, что именно я хочу. Пришло время определиться. Твердо решив больше никогда не допускать в свой адрес гадкое слово «бродяжка», я решила стать ровней высшему слою общества. Когда-нибудь эти господа будут бороться за право уступить мне дорогу.